В подробностях рассказана история ее появления на островах. Но гончие не торопились наведаться с вопросами к изгнаннице. Эвелина пока не понимала, радоваться этому или огорчаться. Порой девушка даже мечтала встретиться со здешними хранителями порядка. Она точно знала, что Дэмиэн не оставит ее в покое и рано или поздно обязательно предпримет попытку вновь разыграть карту предсказания Дарина. В этой еще не начавшейся схватке ей была просто необходима любая помощь. Император теперь слишком силен, чтобы выстоять против него в одиночку. У него в руках мощь трех высочайших власть над могущественной империей и преданность одного из крупнейших родов, любой представитель которого почтет за счастье умереть во имя своего правителя. Евелине было нечего противопоставить этому, лишь туманное пророчество, чьи слова можно было трактовать любым образом, и далеко не всегда в пользу девушки. Смешно сказать, но у нее и оружия никакого нет. Впрочем, императора она все равно не сможет убить собственноручно, даже если боги внезапно решат посмеяться над смертными и предоставит ей подобный шанс. Слишком серьезную клятву Демиан заставил Эвелину принести некогда. Слабым утешением служило лишь то, что и он не имеет права поднять против нее меч. Хотя не смерти желал император для бывшей ученицы, скорее наоборот, новой жизни. В битве против столь опасного противника лишь чудо могло спасти девушку. Чудо или появление шестого высочайшего, который, если не врут легенды, должен быть сильнейшим из всех остальных. Но до сих пор Эвелина не была уверена в его существовании вообще. Что уж говорить о том, согласится ли этот высочайший сразиться с императором. Ракнар не так далеко от запретных островов, да и противник из Демиэна получится слишком серьезный и опасный. Лучше худой мир, чем кровопролитная война. Эвелина вполне может послужить залогом дальнейших добрососедских отношений что мешает просто подарить ее императору в обмен на обещания мира, данные Демиэном. Поэтому девушка все чаще задумывалась о том, что, с одной стороны, просто глупо искать встреч с гончими, но, с другой стороны, они казались ей единственной надеждой на спасение от императора. Рано или поздно, она знала точно, ей придется встретиться с императором, предстать перед торжествующим взором его светлых глаз. И в этот момент девушке нужны будут любые союзники, иначе и врагу не пожелаешь ее дальнейшей судьбы. Демиан найдет способ получить от Эвелины то, о чем так долго мечтал, а потом разделается с надоедливой букашкой, посмевшей перечить ему. Император обязательно отомстит за свое унижение и отомстит страшно, чтобы другим неповадно было даже думать о возможности бунта. Такие тяжелые мысли все чаще и чаще посещали голову Эвелины. Она уходила из дома Рахана еще на рассвете.